Оранжевые глаза сузились. «Вы позволите вас покинуть, ваше высочество!» пробормотал полковник Тархаш, развлекающий беседы новобрачных между танцами, и, отдав честь, двинулся сквозь толпу ко входу в зал. Там, застыв в проеме ледяным изваянием, стояла архимагистр Никорин в платье светло-стального цвета. Скромное, украшенное лишь кружевами в алмазной россыпи, одеяние подчеркивало белизну кожи и сияние огромных голубых глаз владелицы. И, несмотря на сдержанность, казалось, роскошнее и богаче расфуфыренных платьев придворных дам, невольно притягивая к Нике все взгляды. Музыканты сменили тему, заиграв минуэт. Мурлыкающая музыка разбила толпу на две части, двинувшиеся навстречу друг другу, чтобы сплестись в изысканном узоре. — Добрых улыбок, архимагистр! — лихо остановился прямо перед ней. — Вы танцуете? Никорин подняла бровь. Теплых объятий вы мне не пожелали, полковник». «Выражение вашего лица способно заморозить птицу в полете. усмехнулся оборотень. «Какие уж тут теплые объятия! Улыбайтесь, Ники!» Та демонстративно улыбнулась одними губами и протянула ему руку, позволяя вести себя в хоровод танцующих. Оба церемонно поклонились друг другу. «Как поживают ваши ученики, лихай!» Поинтересовалась архимагистр, разыскивая взглядом в толпе герцога Риувиля, осмелившегося пропустить ее появление. «Слышала, вы уговорили его королевское высочество Аркея объединить два потока учеников, людей и оборотней, и задали всем одинаковую планку физической силы и выносливости. Многие ли из человеческих детей после этого выживут?» «Выживут все, не извольте беспокоиться», Лихо обнял ее за талию и развернул в танцевальном па. «Но обучение закончат не все. Если люди хотят служить бок о бок с нами, им придется не уступать нам ни в чем». Произошла смена пар, во время которой оба улыбались новым партнерам так любезно, что у тех случился затравленный вид. «Это напоминает геноцид», — заметила Ники, когда они с оборотнем снова оказались в паре. Она придвинулась ближе, чем позволял этикет, и спросила с нарочитым придыханием, «Чего вы добиваетесь?» Полковник тесно прижал ее к себе и повел в сторону, путая выверенный орнамент минуэта. Когда он развернулся, не отпуская партнершу от себя и меняя направление движения, его красная коса ощутимо хлестнула ее по плечу. Танцующие невольно расступились, чтобы не угодить под траекторию пары, резкой, как движение двух заточенных лезвий. Музыканты смутились, а затем Бубин первым означил ритм странного танца с пластикой языков пламени, напоминающего одновременно движение военных на плацу и матросские драки в таверне. Ему вторила скрипка, затянув мелодию и тоскливую, и завораживающую. Равенство. шепнул лихо ей на ухо, касаясь губами. «Люди боятся нас, потому что мы сильнее и быстрее. А я не хочу, чтобы ты меня боялась». Никорин, отпрянув, взглянула на его губы. Отдаваясь партнеру в танце, она позволяла ему делать со своим телом что угодно и получала удовольствие от того, как он владел ею, как выверял каждое движение, превращая ее в свою тень. Но это вовсе ничего не означало. «Я сильнее тебя, лихай!» — не отводя взгляда от его чувственного рта, произнесла она. «Лихо!» — снова шепнул тот, прогнав первую волну жара и озноба по женскому телу. «Лихай слишком официально!» Резко развернув партнершу, он прижал ее к себе спиной. Ники прикрыла веки, откинулась на его грудь, сделанную, казалось, из стали, и отдалась танцу, размышляя, какое из двух имен выбрать. — Ну же! — усмехнулся полковник. — Оттаивайте ваше могущество! — А зачем? — поинтересовалась Ники, ощущая, как горячие бедра оборотня плотно прижимаются к ее телу даже сквозь пышную ткань юбки. — Зачем мне оживать? Что в тебе такого, чего я не найду в других? — Не попробуешь, не узнаешь! — продолжил шептать лихо. Его дыхание, веющее запахом каких-то лесных трав, ласкало щеку архимагистра, украдкой касаясь уголка губ. Ощущение было как возбуждающим, так и раздражающим. Любого другого Никорин, которая никогда не лукавила перед собой, уже давно потащила бы в постель. А здесь отчего-то заортачилась. Ее нельзя было просто взять и покорить. однако он вел себя так, словно она давно и безнадежно принадлежит ему, а их диалоги и пикировки — не более чем взрослые игры, призванные поддать эмоционального жара в отношения. Кроме того, все мужчины в ее жизни, кроме Ясина, относились к ней, если не с опаской, то с уважением. А этот — с глазами, полными греха, с яркими узкими губами, которые хотелось кусать, а не целовать. Железными мышцами подформенным кителем, разговаривал с ней как с дочкой простого матроса, продавашкой из черной каракатицы. Надо же, дразнила его, не предполагая, чем это может закончиться, но не потому ли дразнила, что он никогда не смотрел в ее сторону. От досады на себя архимагистр тихонько зашипела, резко развернулась, противясь силе объятий. мазнула губами по его губам, будто случайно, и исчезла. Дружный, восхищенный «Ах!» толпы послужил аплодисментами. Оставшийся в одиночестве полковник опустил руки, еще хранящие тепло хрупкого тела, и задорно усмехнувшись, пробормотал. — Удрала. Что ж, значит, буду мышковать.